Арина Теплова. Королевство Ведьма для императора. Глава 1. Святая инквизиция. Альтернативное средневековье, похожее на испанское королевство XVI века. Сжечь ведьму по делом ей, завопил рядом с Катариной грузный плотный мужик, размахивая кулаком в сторону высокого помоста. От его громкого крика девушка опасливо вжалась в своём лёгком плаще, нервно поправив на тёмных волосах съехавший капюшон. Она вновь обратила тревожный взор на столб, где была привязана несчастная жертва. Тощий монах уже заполил хворост под ногами молодой рыжеволосой девицы у деревянного столба, и через несколько минут огонь яростно запылал. Не прошло и минуты, как Анхелия закричала в агонии, и сердце Катарины сжалось от боли. Анхелия была её родной сестрой, единственным родным человеком, оставшимся после смерти матушки 5 лет назад. Все эти годы они жили вдвоём с сестрой в маленьком домике на окраине леса, собирая грибы, ягоды и орехи. Их матушка, потомственная древесная ведьма, с детства передавала Анхелии и младшей Катарине свои тайные знания и умения. Местные крестьяне часто ходили к ним за снадобьями. и помощью выращивания урожая. Ведь сёстры Димар, таково было их прозвище по отцу, слыли в округе сильнейшими ведьмами, знающими заклинания, ворожбу и водили дружбу с духами природы. Жители близлежащих селений расплачивались с ними продуктами или медиками за их услуги. И все эти годы Анхелия и Катерина жили хоть и скромно, но не голодая. Дар древесной магии редко проявлялся у ведьм, и бы считался самым сложным и едва ли не самым сильным в королевстве. Поэтому к покойной матушке и сёстрам крестьяне относились с глубочайшим почтением и даже благоговением. Ведь древесная ведьма умела вызвать дождь, знала, как налить засохшие колосья новыми соками, могла улучшить урожай плодов на фруктовых деревьях в несколько раз лишь одним прикосновением к коре дерева. Однако спокойная жизнь сестёр Закончилось месяц назад, когда в их отдалённое графство пожаловала инквизиция. Эта чёрная карающая напасть, как называли её местные жители, появилась в королевстве уже 2 года назад и пришла из соседних стран, где совсем не осталось волшебников, их всех уничтожили. Теперь же гендрейские монахи, так назывался орден Святош в серых сутанах с белыми шестиконечными звёздами на груди, разыскивал ведьмы ведьмаков по всему графству и с яростным упорством сжигал на кострах, заявляя, что любая магия противна Господу. Король уже смирился с появлением в государстве этих карающих орденов и отдал в руки инквизиции огромные полномочия. Последние годы в королевстве сжигали сотни ведьм, которые якобы служили тёмным силам. Месяц назад по навету одного старика, который выжил из ума, Заявляя всем, что мать сестёр Димар задолжала ему деньги, Анхелию и Катарину схватили приспешники гендерійских монахов. В тот страшный день старшая сестра помогла сбежать Катарине, но сама попала в лапы инквизиции. После месячного разбирательства была доказана вина Анхелии. Заявили, что она действительно древесная ведьма, от того подлежит казни. Весь этот жуткий, полный страданий месяц Катерина скрывалась в лесу, а сегодня, узнав о казни, пришла на городскую площадь тайком, чтобы проводить любимую сестру в путь в небесные чертоги. Господь всемогущий, прошу, забери её скорее на небо, взмолилась Катерина, желая только одного, чтобы сестра избавилась от страданий. Забывшись, девушка подалась всем телом вперёд, чуть пройдя к помосту и молясь за Анхелию, Капешон нечаянно спал с её темноволосой головы, но Катерина не заметила этого, видя, что сестра в последний раз скорчилась, привязанная к столбу, и затихла, безжизненно повиснув на верёвках. Катерина облегчённо выдохнула, поняв, что душа Анхели покинула тело, и её мучения окончились. Глаза Катерины наполнились слезами, и она подняла лицо к бескрайнему небу, прощаясь с сестрой. За её спиной вдруг послышался громкий плач младенца. Катерина на миг обернулась, подумав, что дитяте, возможно, нужна помощь. Она отметила, что женщина в чепце за её спиной сунула малышу в рот тётьку, и тот замолчал. Девушка уже хотела отвернуться, но её взгляд невольно задержался на трёх мужчинах, стоявших в 10 шагах позади неё. Двое были одеты как монахи, в чёрных сутанах и плащах, а третий облачён как буржуа, во всё чёрное, в высокие сапоги, и пляж да Пола. Шляпа на его голове, надвинутая на лоб, полностью скрывала лицо. Инстинктивно своим чаяньем ведьмы Катерина ощутила, что от этих незнакомцев исходит опасность. От того немедленно отвернулась. Она перевела взгляд вперёд и нечайно наткнулась глазами на жёлтое лицо старика, стоящего в трёх шагах сбоку от неё. Тут же узнав его, девушка испуганно охнула. Она быстро накинула на распущенные волосы капюшон, пытаясь скрыть лицо. Но было уже поздно. Ворбатый старик узнал её. "Она тоже ведьма! Вот она! Она её сестра!" истошно закричал он во всю глотку, указывая на Катарину костлявым пальцем. Это был тот самый старик, который оклеветал её и её несчастную сестру перед инквизицией. Невольно Катерина попятилась, желая скрыться в многолюдной толпе. Она понимала, надо немедленно бежать прочь с площади, пока её не схватили. Держите её, держите, она ведьма, продолжал верещать старик, как одержимый. Не успела Катерина сделать и пары шагов, как один из гендрийских монахов, толстяк, стоявший на помосте для казни, быстро спустился по лестнице и устремился к ней. Она дёрнулась в сторону от монаха в серой рясе, но наткнулась на старика. Тот вцепился в её руку, пытаясь удержать девушку. Толстяк уже был рядом и также схватил её за руку. "Её тоже надо сжечь, эту древесную ведьму, от них одни беды", продолжал громко вопить противный старик. "Нет, пустите, вы обознались", заверяла испуганно в ответ Катерина, пытаясь вырвать запястье из цепкой лапы толстого монаха. "Не сбежишь, ведьма", процидил ей в лицо монах. Отличная служба, брат Октавио, воскликнул высокий тощий монах Педро, который также спустился с помоста и был уже рядом. Он оттолкнул вопящего старика и схватил девушку за другую руку, довольно ухмыляясь. Дон Гонсало будет очень доволен. Сожжём в этом месяце сразу двух ведьм. Нет, пустите, я не ведьма, кричала в страхе Катерина, пытаясь вырваться. Надчатно. Потные монахи, толстый и тот ещё уже тащили бедную жертву за собой, а горожане испуганно расступались перед гендерйскими монахами. Неожиданно на их пути оказался человек в чёрном, и его свинцовый голос пронёсся эхом по площади. Мы пришли за этой девицей. Она наша. Непонимающая Катерина уставилась на мужчину в тёмных дорогих одеждах буржуа, того самого которого видела позади себя чуть ранее. За ним стояли те же двое монахов в тёмных сутанах, плащах в пол и капюшонах, скрывающих лица. Гендарейские монахи, тащившие девушку, быстро остановились и впирили непонимающие взоры в незнакомцев. Мы поймали древесную ведьму, она принадлежит Святой инквизиции, тут же заявил брат Педро, сильнее стиснув ладонью запястье девушки. Ой, дети с дороги, сеньоры. "Эта девица пойдёт с нами", вновь заявил грозный мужчина в чёрном и поднял голову. От ледяного, угрожающего вззора его чёрных глаз Катерина почувствовала дрожь во всём теле. "Кто вы такой, сеньор?" не унимался Манах Педра, нервно оправляя свою серую грязную рясу. "С чего это вдруг мы должны отдавать вам девку?" На суровом, красивом лице мужчины с чётко очерченными скулами появилось жёсткое выражение. Он быстро откинул свой длинный плащ, открывая дорогой бархатный дуплет. Все увидели на его груди толстую серебряную цепь, а на ней большой медальон в виде восьмиконечной звезды с крупным закрученным знаком посередине. "Аяди Его де Латарга, инквизитор Арагонский", произнёс он свинцовым баритоном. Окружающая толпа вмиг затихла, с интересом смотря на происходящее и даже забыв о помосте. где догорала сожжённая ведьма. Инквизитор примямлил толстый монах Актавио и невольно отпустил руку девушки. Неужели один из великих инквизиторов Арагона пожаловал в наш забытый богом городок, проревещала в благоговейном ужасе одна из торговок, стоящих рядом. Мы давно разыскиваем эту девицу, продолжал чеканить Диего де Лотарга, даже не взглянув на тётку. Она будет передана на суд Святой инквизиции в Арагоне для выяснения её принадлежности к тёмным силам. После чего оправдана или подвергнута наказанию, если окажется, что она ведьма. Мы забираем её. Понимая, что инквизитор не собирается отступать и явно настроен решительно, монах Педро, будучи посмелее, чем брат Октавио, отрицательно замотал головой и смело заявил: "Нет, сеньор, Он указал пальцем на медальон на груди инквизитора и выпалил: "Я ни разу не видел католического ордена с подобным знаком звезды". Монах боялся того, что если сейчас они отдадут ведьму этим трём, то в их городке не будет выполнено и половины плана по ловле ведьм и ведьмаков за месяц, и маркиз де Тракимада, наместник города, будет весьма недоволен ими. "Давно ли ты был в столице королевства, монах?" Прогрохотал инквизитор Де ла Тарга. Что ты вообще знаешь об орденах, невежа? Это знак Святой инквизиции, которая подчиняется напрямую самому папе Римскому. А вы не врёте? Не унимался монах Педро. В следующий миг инквизитор выбросил руку вперёд, вытянув из ножен шпагу, висевшую на его бедре, сделав умелый выпад, он вклинил холодное лезвие в тощую шею неугомонного монаха. Грязный червь! процадил Диего и сильнее надавил остриём на кожу на шее Педра. "Я должен оправдоваться перед тобой, дохляк. Ты забыл своё место, грешник? Ты лишь презренный слуга инквизиции, а я её глас и вершитель. Отпусти девицу и ступай прочь, пока я не объявил тебя пособником дьявола". "Мисьер, продырявьте уже этого наглеца. Он точно служит тьме. Ежь как защищает ведьму". Грозно поддакнул Делатарга один из его монахов. Он распахнул сутану, под которой виднелись штаны и высокие сапоги, и положил свою руку на эфес шпаги. Пощадите, не убивайте, синьор, в страхе пролепетал монах и зло сыркнул на Катарину. Продырявьте их обоих, святой инквизитор. Раздался крик из толпы, вызвав злорадное хихиканье вокруг. От толстика столько жира, что он даже не почувствует ничего. И щаз злобным взглядом в толпе того, кто это сказал, брат Октавио судорожно сглотнул и затрепехался. "Нет, будьте милосердны, не убивайте нас". Понимая, что с этими сеньорами лучше не спорить, Педро отпустил Катарину и проворчал: "Забирайте девку ваша святейшество". Он сам подтолкнул девушку к грозному Диего Арагонскому. "Нам она не очень-то и нужна была, а вы сможете её как следует разговорить". А то она вон как упирается, не хочет правосудия. Я не ведьма, синьор, тот старик ошибся, заверяла Катерина, понимая, что эти трое в чёрном точно не оставят её в живых. От их грозных, мрачных взглядов она вся тряслась от страха. Она попыталась скрыться в толпе, пока инквизитор убирал свою шпагу, а тощий монах отпустил её. Куда? воскликнул один из людей Арагонского. Энимедлис, схватив девушку за длинные волосы, потянул к себе. Катерина взвизгнула от боли, дёрнувшись за неумолимой рукой мужчины. Тут же на её предплечье легла широкая ладонь в перчатке, и хриплый голос Диего де Лотарга глухо отчеканил над её ухом: "Идём, девка". Притихшая толпа расступилась, даже не собираясь препятствовать святому правосудию в лице инквизитора, вооружённого шпагой. Жёстко схватив девушку, Де ла Тарго потащил Катарину за собой. Она упиралась ногами, не желая идти, и отталкивала его руками, но он был так силён, что даже не замедляя широкого шага, следовал дальше. От того девушке приходилось бежать за ним. "Куда вы меня ведёте, месье? Я ни в чём не виновата", лепетала она. "Поедем сначала в Картахену, проверим тебя на ведьмовство", заявил властно Диего. "Я не ведьма, сеньор, вам показалось". "Этот монах историк обознались", стонала Катерина. "И правда, месьер Диего, смотрите, какие у неё тёмные волосы". Раздался позади них голос одного из монахов, сопровождавших Арагонского, которые следовали за ними по пятам. "А ведьмы сплошь рыжие. Бывают ведьмы и с тёмными волосами, про то написано в своде законов о ведьмах", отрезал инквизитор. "Редко, правда. Зато глаза у этой больно яркие". чистой воды смарагд. Только ведьмы такие глаза имеют. Не ведьма я, клянусь, трепыхалась в его жёсткой ладони девушка, прекрасно зная, что она самая настоящая потомственная древесная ведьма. Они уже вышли за пределы многолюдной площади и направились к привязанным коням. Вот проверим тебя на картахенских веретёнах, объяснил Диего, на минуту остановившись, И сверху вниз грозно взирая на бледное заплаканное лицо девушки: "Если не ведьма, отпустим". Делотарга чуть помолчал, вновь пробегая взглядом по её красивому лицу с правильными чертами, округлыми щеками, прямым носом и пухлыми губами. Её внешность определённо нравилась Диего. Девица всё же была очень хороша. Вдруг он криво оскалился и произнёс: "А может и не отпустим". останешься с нами как трофей. Он решил пошутить, чтобы немного успокоить девицу, ведь её глаза выражали не поддельный испуг и даже ужас. Но один из его людей понял всё по-своему. "О, месьер, мы сможем поразвлечься с ней", выпалил он тут же. "Заткнись, Хуан", процидил Диего, которому не понравилось это заявление кривоглазово. Поняв, на что намекал усач в пыльной одежде, Катерина забилась в руках инквизитора Ее два не плача взмолилась. Прошу, синьор, отпустите меня, мне домой надо. И ты замолкни, буркнул недовольно уже ей Диего. Надоел твой вой, сказал, едем в Картахену, это не обсуждается. Он неучтиво поволок девушку к своему коню, затем вытащил из мешка, привязанного к седлу, верёвку и связал ей руки. Катерина уже плакала на взрыты и просила отпустить её. Но инквизитор Арагонский совершенно не обращал внимания на её слёзы. Он легко приподнял и быстро водрузил девушку на седло, запрыгнув позади неё сам, обхватив её тонкую талию крепкой рукой. Диего де Латарга направил своего жеребца по каменной мостовой. За ним последовали верхом двое его монахов.